Туз бьет креста. Опять трещит мотор Судзуки и ледяной ветер бьет в лицо. Совсем как тогда с Наташей. Да, мотоцикл, даже такой классный, совсем не для езды по зимним дорогам. Видимо, тогда он и простудился. А сейчас что, вторая серия? Дядя Саша предлагал переговорить с уберстом чтобы тот дал свою машину. владимир отказался. Сказал, что ему надоело одалживаться, что одолженные вещи у него долго не живут. Но не в последнюю очередь из-за того, что не хотел брать с собой в эту рискованную экспедицию Алену. Достаточно того, что пришлось взять в напарники Джонни. Вот он, за спиной. Третьего на Судзуки уже точно не посадишь, это было понятно. Но Лешка все равно устроила скандал, ничего не добилась и ушла реветь в нору. Кажется, реветь. А Шанг с того времени как вымер. А ведь времени всего ничего прошло, меньше месяца. Людей на улицах не видно. Только лозунги, лозунги на стенах, часто свежие поверх старых, неопрятно, от руки баллончиком с краской поверх, красочного в три цвета, слава регионам, патриотам слава, намалеванных все на зону, чтобы это значило, а еще поверх всего простое, идите все нахуй, и еще больше стало зловещей чернеющих квадратов на стенах. Просто черных квадратов, закрашенных, без всяких надписей. В черноквадратники лезут во власть или в то, что от власти осталось, и сюда добрались». Подъехали к дому печати дворами. Владимир остановился, спешился и с помощью Женьки закатил мотоцикл в неживой подъезд. Заблокировал колеса, пристегнул к перилам, а вот дождется их возвращение. Посоветовал Женьке, если уж так и мог горит, сопровождать его, свою берету тоже спрятать где-нибудь здесь. Дальше начинал с Арса креста где их, безусловно, обыщут и пистолет отберут. А вот вернут ли потом, большой вопрос. но а Женька отрез отказался. Ну, смотри сам. Против ожидания около бывшего дома печати, а ныне штаб-квартиры смотрящего Оршанской креста, не было прежней атмосферы, порядка и четкости. Хотя во дворе, несмотря на день, светили фонари, но не было прежнего контроля. Их никто не остановил и не обыскал. Можно сказать, вообще на них не обратили внимания. Хотя народу во дворе хватало. Десяток человек, явно не при делах, то есть или наемных, или скорее всего рабов, грузило какие-то картонные ящики в пару грузовиков. За ними наблюдали несколько вооруженных автоматами типов. Типы были колоритные. В разномастном армейском камуфляже, но с такими рожами, что было ясно. Строим они, если где и ходили, то только в местах не столь отдаленных, и не в камуфляже, а в черных робах. На Владимира Женьки только покосились, но ничего не сказали, не предъявили. Как бы, если идет, причем уверенно, значит по делу и так надо. И на входе никто их не остановил, даже не спросил, кто такие кому, хотя Владимир и заготовил уже по вызову мол, к вамберу, который у креста, типа помощника или секретаря. Так и поднялись на этаж, стали искать по памяти тот кабинет, где Владимира допрашивали. План у него был простой. Найти пломбира, который, в общем, производил впечатление адекватного. Объяснить ситуацию так вот так. Болел, болел тяжело, отлеживался, от того не явился в срок, и о себе не давал знать. Как только чуть поправился, прибыл, готов, так сказать, выполнять поручение, только верните девушку. Да, и между делом, что может быть известно про бригаду пацанов на УАЗ Буханки, не было ли каких происшествий. А дальше поглядим по ситуации. Но никто не встретился по дороге, и никто ничего не спросил. По лестницам и коридорам им навстречу несколько раз проходили люди самые разные, даже один раз женщины средних лет, но все они были какие-то озабоченные. По Владимиру с Женькой лишь мельком без интереса скользили взглядами и создавалось впечатление, что к чему-то прислушиваются. Что случилось, было непонятно. Собственно, эта тетка и указала им, где искать пломбира, остальные на попытку задать вопрос даже не останавливались. Объяснил, коротко ткнула пальцем в направлении лестницы, посмотрела странно и пошла своей дорогой. Женька молчал, впитывал происходящее, держался позади, как Владимир и велел. Наконец, нашли тот самый кабинет, вернее, большую, роскошную, приемную, уже памятную Владимиру. Возле, вот возле входа в нее уже стояла охрана. Грузный, неприятного вида мужчина в камуфляже и с автоматом. И подтянутый, настороженно, зыркающий по сторонам, молодой мужчина, одетый по гражданке, но с некоторым явно заметным милитаре-уклоном. Удобная защитного цвета куртка с меховым воротником и погончиками штаны с объемными карманами на бюдрах. оружие во всяком случае, на виду у него не было. Грузный заступил дорогу Владимиру. — Куда прешь? Лидер, что ли? Свали! Владимир не успел открыть рот, чтобы возразить, объяснить цель своего визита, как вмешался второй, дежуривший на дверях. — Отвали, сухарь! Чего ты базвашь не по делу? Человек идет, значит, ему надо. Тот чуть отступил в сторону и вызверился на говорившего, при этом от него противно пахнуло запахом лука и селедки. — Чего как барин командуешь? Черт цветной! Мужчина не остался в долгу. «Задрал уже черемиц! За святого ответить можно, чертила подшконочный! Билинь Включил бессолковку и кабатуре. Люди, если идут по делу, то не твое дело их стопорить!» Создавалось впечатление, что эти двое между собой, мягко говоря, не ладят, и перепалка эта для них далеко не первая. Да и вообще это были как люди из двух разных миров, хотя и говорили они на одном, не особо понятном, непосвященном языком. Небритое лицо противного мужика изобразило мучительную попытку осуществить мыслительный процесс, Но всего скорее это было для него непривычным. Потому он примолк на мгновение, а потом уже тоном ниже обратился к Владимиру с коротким. — Кому? Владимир, как мог, постарался коротко и мнятно изложить цель своего визита. Пломбир велел явиться, вот и явился. — Мороженое теперь идет по другой статье! — хрипнул, услышав явно знакомое, погоняло мордастый. — Ландай отсюда, Митя! Второй охранник на этот раз промолчал, однако поднял руку и что-то негромко произнес, как бы себе в обшвак рукава куртки. Владимир заметил и витую спиральку проводу уходящую ему в ухо, микрофон. Явно получив ответ на сообщение, он коротко бросил напарнику. Отвали, сухарь, это к кресту. А к кресту? Моргатый чуть отступил. Крест он тоже это. Еще смотреть надо, что там. К кресту. Сегодня креста завтра он. что ты барахлишь, сухарь? Может, к кресту сам это скажешь? Чуть надавил интонация мужчины, и мордастый со странным погонялом сухарь смешался и отступил бармача. «Двигай, чё? К кресту он. После такого обмена мнениями Владимир, а за ним и молчащая Женька беспрепятственно вошли в приемную, закрыв за собой дверь. Оказавшись в знакомом помещении, Владимир огляделся, ища взглядом пломбера. В отличие от прежнего своего посещения, на этот раз приемная была полна людей. Здесь было больше десятка человек, все мужчины примерно одного возраста, 45-55 лет, с суровыми лицами много повидавших людей, одеты по гражданке, добротно, зимнее, хотя в помещении было вполне тепло. По этому случаю меховые куртки, пальто, короткие дубленки и пуховики были расстегнуты, но почему-то никто не воспользовался пустующей около входа вешалкой, как будто все они только что пришли или собирались вскоре уходить. Оружие ни у кого не было видно, но Владимир обостренным о чувство опасности чуть-чуть сразу еще до того, как нашел взглядом знакомца, пломбера, почувствовал конфронтацию между двумя группами, собравшихся здесь. Собственно, хотя приемная была вполне обширная, люди не распределились по всему помещению равномерно, а сгруппировались довольно компактно. Часть суровых мужчин, у которых, некоторых из которых, мельком мазнув взглядом, Владимир заметил синие разводы татуировок на тыльных сторонах кистей, рук и пальцах кучковались возле входа в собственно кабинет креста, как бы охраняя его, стоя и сидя на стоящих вдоль стены стульях. Часть же присутствующих, среди которых Владимир не сразу и выделил пломбиры, группировалась поодаль напротив входа в кабинет, расположившись в кресло для посетителей возле секретарского стола с компьютером на нем, а один стоял у стены возле стола. Сам пломбир так и просто сидел на этом столе, непринужденно болтая в воздухе ногами. Однако вся эта непринужденность сразу показалась владимиру Напускной. В комнате явно витал дух конфронтации, противостояния между этими двумя группами. Не успел он сделать несколько шагов к столу, на котором сидел пломбер, как из-за его спины вынырнул Женька. Ни с того ни с сего вдруг оказавшись в центре комнаты и внимания, он поднял сжатый правый кулак к плечу, как бы в приветствии Ротфронт, и выкрикнул «Ауе, сила!» и замолчал выжидательно. Все присутствующие уставились на него. Кто с недоумением или с насмешкой, а пломбир с явным подозрением? «Джонни, сейчас пинка получишь!» В полголоса, стараясь не шевелить губами, произнес Владимир, раздосадованный непонятной выходкой мальчишки. «Ты кого это к нам нахер тут привел, Володенька?» — скривившись, — спросил пломбир. Из группы же от дверей в кабинет напротив донеслось одобрительное. — Барна Додик, ландай, брус Пандовый, накати с нами! Один из сидевших возле двери поднял парящую кружку, которую до этого держал на колени. — Это ко мне! — возразил пломбир, продолжая сидеть на столе. — Сразу двое к тебе! — хмыкнул сидевший. — А, как базарили, чтобы никого и левтых? Или как, фраер, к вам, цыпленок, к нам? Такой, что ли, расклад? Они не при делах, хмурый, пронзительное глядание сидевшего, произнес пломбир. Оба не при делах, случайно зашли. Не по, не по нашему делу вникаешь, или ты стремаешься двух пацанов? А я никого тут не стремаюсь, с противной ухмылкой, произнес мужчина с кружкой. А только если был базар, чтобы никого левых, то и надо за базар отвечать. Может, ты еще и соску приведешь, тебя обслуживать, а мы гляди. Привяжи металл, хмурый, посоветовал пломбир. Они сейчас уйдут, два слова и ушли, вникаешь, покатят. Кмурый как бы потерял интерес к вошедшим и, подняв кружку, с, хлюп... с хлюпанем отхлебнул от нее. Пламберг переключил внимание на Владимира. — Володя, а я думал, что ты с концами <свят> отплыл. — Ишь ты, пришел. С юным уркаганом. Это он так выделывается. Проклиная про себя Женьку за его дурацкую и непонятную ему выходку и себя за то, что взял его с собой, ответил Владимир. — Я болел, серьезно болел, без дураков. Вот он подтвердит. Мог бы, пришел бы, конечно, как обещал, как вы говорили. — Ага, ага, — говорил. — Да я пришел бы. Владимир видел, что пломберг слушает его рассеянно, сам мыслями и вниманием, будучи где-то совсем в другом месте. Он поддакивал Владимиру, а взгляд его блуждал по комнате, на мгновение задерживаясь на каждом из присутствующих и чуть дольше на малиновой коже двери кабинета, за которой, как понял Владимир в прошлый раз, был кабинет Креста. И все присутствующие нет-нет да поглядывали на эту дверь, как будто ждали чего-то. И вообще атмосфера приемная, была какая-то ожидающая, вокзальная. Недаром никто не разделся и сидели так, как будто готовы вот-вот сорваться и бежать куда-то. Пришел бы, да. Так что мне уточнил Владимир? Я смотрю, я не вовремя. Ага. Очень не вовремя. Владимир вообще отвлекся от Владимира и уставился на малиновую дверь, за которой явно происходило что-то необычное. И все в комнате тоже уставились на дверь. А стоявший, облокотившись на стену один из мужчин, явно из команды пломбера, То есть из оппонентов, находившихся возле самой двери, нервно сунул руку за отворот дубленки. Из-за двери раздался звук, как будто толчком кто-то приоткрыл еще одну дверь, и раздались приглушенные голоса. Два мужских голоса на повышенных тонах, что-то невнятное, перебивая друг другу быстро говорящих. Потом снова дверь стукнула, и ничего вновь не стало слышно. Там тамбур, понял Владимир, потому не слышно ничего. Не договорятся. Глянув куда-то мимо Владимира, как бы про себя произнес пломбир, и опять как детсадник поболтал ногами, постукав каблуками в бок письменного стола. — Не, не договорятся, — эхом откликнул стоящий. Пломбир поднес руку к вороту и, видимо, нажав там тангету, чуть склонив голову, произнес тихо. — Поручик, будь наготове, не договорятся они, судя по всему. Суровые мужчины с татуировками на кистях рук, сидевшие и стоявшие около двери кабинета, тоже обменялись несколькими короткими репликами. Владимир оглянулся на Женьку. Пацан после выходки присмирел и держался за ним. Атмосфера некого нервного ожидания подействовала и на него. «Чего у вас тут делается?» – спросил Владимир, чтобы хоть что-то сказать. А то у него стало складываться впечатление, что на него вдруг стали обращать внимание не больше, чем на мебель в комнате. Стоявший у стены хмыкнул. Пломбер перевел взгляд на Владимира и небрежно ответил. Э, так, фигня, Володенька. Решается вопрос, под кем будет город, а с ним и область, под красными или под синими. Обычно такой в необычные времена вопрос, кто под кем. Как обычно делится власть, собственность, будущее. И как обычно в таких случаях, проигравший плачет. Если успеет, конечно, хотя бы всхрипнуть. Все как всегда. История, бля, пошла на второй круг. «Ничего-то в этой жизни не меняется». Из этой сентенции Владимир не понял ничего. Вернее, понял лишь, что они с Женькой не вовремя, и надо сматываться. Но тащились они сюда из нарыния для того, чтобы вот так вот просто уйти. Надо было выяснять по Наташе, да и по возможности по пацанам, из отпочковавшись от своего командира псов. Пламбер опять он обратился к нему. «Я все же пришел, как вы говорили, пусть и с опозданием, но пришел». «И что?» — покосился на него Пламбер. Он опять оглядывал оппонентов и зыркал на дверь. «Ну как что? Вы же мою девушку забрали, Наташу!» — повысил голос Владимир. «Сказали, что вернете, когда приду». «Вот верните!» и «Еще у меня вопрос». «Ты поглянь, требует!» — хмыкнул стоящий у стены. «Наглая молодежь пошла!» — согласился с ним пломбир и не в тему вдруг спросил Владимира. «А, «А вот вы, когда сюда шли, вы как через пост внизу прошли? Почему вас не задержали и мне сюда не перезвонили?» Так не было поста внизу, пояснил Владимир. Там какие-то люди что-то грузят, а поста не было. Мы сюда сами дорогу нашли. Не было? Сами? Зрачки пломбера расширились, как будто он услышал какую-то потрясающую новость. Шила, слышишь? Владимир не понял такой реакции, подумал, что это из-за того, что их не обыскали. Ага, ну да, у женщин же береты и никто, получается, не знает. А он даже ножа не взял. Получается... «Они уже все решили», — буркнул стоящий у стены мужчина в дубленке и опять как бы между делом сунул руку за отворот, чуть отвернувшись, чтобы не видели оппоненты. «Ага, и посты поснимали», — согласился пломбир. «Наши посты». «Чего вы там мусорите, красноперые?» — насторожно обратился к группе у стола сидящий с кружкой в руке, которую пломбер назвал хмурым. «Базарите и базарите, как у кума в Абвере. Потрещали и пусть уходят». Сейчас, уйдут», — заверивал пломбир, но кроме того непременно заметить. Вообще ты не по делу тут, хмурый, и командовать пытаешься, репликами бросаешься, определения обидные и клеишь. Ты как бы тут вообще пока не по делу. Ждем, что там, что там крест с тузом решат. Хотя, конечно, и тузу не по уровню с крестом на равных базарить. Но как решат, то есть как крест решит, так и будет. И впился взглядом в лицо хмурого. Губы того изогнуло презрительной ухмылкой, и он ответил. — Ты, пломба, хоть по-честному фрауе канаешь, но будняк этот не догоняешь. «Мы тут не простить пришли у креста, мы тут рамса разводим по понятиям, а ты как аллюра». При репреке у креста он презрительно скривился. Внимательно слушавший его пломбер только краем рта почти не слышно шепнул стоявшим «Шива, аллюра это что? «Ах, узнает, так же очень тихо ответил тот. «И вообще, 66. шесть». Пломбер только согласно кивнул и вновь поболтав ногами, постукав каблуками в бок стола и, как бы обдумывая сказанное хмурым, чуть повернул голову в сторону и сказал одними губами, остальным своим 7.66. Никто особо не прореагировал, собственно, и так напряжение чувствовалось очень сильно, но тут, как показалось Владимиру, оно еще больше усилилось. Хотя никто не сделал ни одного заметного движения. «Ну, может быть». Один из сидевших, державший локти на коленях, освободил одну руку, другой, как бы зябко потирая руки, сунул кисть правой руки в отворот левого рукава. Еще один сдвинул ногу под кресло, что давало возможность быстро вскочить. Все это не укрылось от обостренного напряжения взгляда Владимира. И он понял, что 66 это какая-то шифров... шифрованная или команда, или показатель степени напряга ситуации, или что-то наподобие. Еще он понял, что сейчас что-то будет. Как-то действительно не вовремя они, с Женьки, пришли сейчас в этот кабинет. Как бы, отвечая на его ощущения, пломбер доброжелательно ему кивнул и обычным голосом сказал Иди, Володя, с мальчиком, иди, позже договорим, завтра придешь, забирай своего малолетнего уголовничка и иди. И улыбнулся. Владимир от этой неживой улыбки. Стало нехорошо, и он как-то по-особому почувствовал, что сейчас они Женькой стоят как раз между двумя силами-антагонистами, причем силами, готовыми шибиться. Я ощутил свою полную незащищенность, все равно что воробей с дурой залетевший внутрь кузнечного пресса между матрицей и пуансоном, когда штамп уже готов к очередному циклу ковки-прессования. Ни о каком зайдите завтра, конечно, и речи не могло быть, но сейчас это было предельно ясно. Нужно было быстрее носить ноги и уводить ничего не понимающего Женьку, пока Матрица и Пуансон не пришли в соприкосновение, оставив от глупого воробья только кулачок тлеющих перьев. — Пошли, Жень! — дернул он мальчишку за рукав и направился к двери на выход. Глядя ему вслед, пломбир быстро пробормотал, не двигая губами в микрофон под воротником. — Поручик, ситуация 66. Сейчас как дверь откроется — 600. Но Владимир, спеша убраться из этой явно опасной накаленной обстановки, не успел дойти до двери. Снова на этот раз очень отчетливо стукнула дверь внутри кабинета, видимо распахнулась э -э, дверь внутри э -э, внутреннего тамбура, и донеслось четко слышимые разъяренные голоса двух мужчин, яростно спорящих, а вернее орущих друг на друга. «Боро мне в масть прешь апельсин!» «Скорбился! Сучился! Под красный клек Мужчины, сидевшие возле самой малиновой кожи двери, дернулись, непроизвольно оглядываясь на нее, и на мгновение упуская из зоны внимания своих оппонентов, Напротив. И в этот момент пломбир, вытягивая правую руку по направлению к сидевшему у двери хмурому, тоже отвлекшемуся на происходящее за дверью, как будто указывая на него указательным пальцем, произнес громко «600 синих!». Раздавался негромкий щелчок, как будто он щелкнул пальцами, а хмурый дернулся и стал разворачиваться, подаваясь по направлению к пломбиру. Когда в руке у пломбира щелкнул второй раз, и голова хмурого дернулась назад, как будто ему в лицо ударили поленом. И тут же раздалось еще несколько щелчков быстро, Одним за другим. Обернувшийся Владимир видел, что все мужчины около стола вытянули руки по направлению к своим оппонентам, держа в руках маленькие пистолетики. А оппоненты, отчетливо всем телом, дергались от щелчков. А хмурый стукнул затылком в стену. Вдруг стал сползать вперед со стула, как будто собираясь встать на колени. И керамическая кружка, которую он держал в руках, с громким стуком упала на пол, расплескивая черное парящее содержимое. А в лице Хмурого как раз под левым глазом возле носа образовалась черная дырка, откуда пока он сползал на пол, быстро-быстро запульсировала -быстро струйка крови, брызгая ему на щеку. Хмурый еще не успел упасть на пол, приемный оглушающий ударил выстрел. У одного из сидевших у дверей кабинета в руке вдруг тоже оказался пистолет, из которого он пальнул прямо перед собой, попав, правда, только в пол. И тут же, сорвавшийся с места, один из мужчин подскочил к нему, замахнул рукой с узкого блесного лезвия ножа и ударил его под ключиком. Тот повалился на бок, выпустив изоркий пистолет после оглушительного выстрела почти неслышно ударившийся в пол. И тут же все сидевшие напротив малиновой двери засуетились, бросились как в огромной радости к своим оппонентам, а те уже сползали со стульев, вслед за хмурым валил, валились на пол, подергивая в судорогах, кто зажмурившись, а кто и широко и недоуменно раскрыв глаза. Все они, как понял сейчас Владимир, только что на его глазах были быстро и практически бесшумно убиты. Те, кто не умер, сразу добивали откуда-то взявшимися ножами. Мужчина с ножом еще раз сильно ударил ножом упавшего в спину сбоку, примерно под лопатку, так что клинок скрылся в теле полностью, выдернул. «Вон того еще!» указал один из мужчин на одного из упавших, который еще дергался, прижав руки к груди, и он быстро переместился к нему. Снова взмах клинка и снова удар, как молотком в сырое мясо. Стоявший пломбер что-то сосредоточенно делал, Владимир, замеревший возле входной двери, увидел, что у него в руках совсем маленький, вряд ли больше пачки сигарет, пистолетик, легко вмещавшийся в ладони. Пломбер подковырнул пальцем какую-то защелку в нем, пистолетик переломился, как переламываются стволы у охотничьей двустволки вертикалки, и пломбер извлек из него одновременно сразу два желтеньких длинных патрона с торчащими из них блестящими штуками, объединенных в одно целое обоймой. Бросил на пол, Лихорадочно быстро достал из кармана начатую пачку сигарет, порвал, извлек из нее новую обойму из двух патронов, вставил в откинутые стволы пистолетика малютки, защелкнул, а порванную пачку сигарет уронил на пол. И лишь затем, держа, казавшись совсем игрушечным пистолетиком в руке на изготовку, обратил внимание на происходящее. «Откуда у этого козла пистолет?» — указал стволом, на лежащего ничком. «А знает, был ответ. «Как же ты его обыскивал?» — строго спросил он у одного из мужчин, у того, у которого, в отличие от маленьких, почти игрушечных ножиков в руках, был полноразмер... полноразмерный клинок, который он сейчас вытирал об одежду одного из убитых. «Как? Как? Вот так вот и обыскивал, примерно как вон он меня», — ответил тот с досадой. «Умеют тоже прятать гады. В ихних университетах учат не хуже, чем у нас». «Могло плохо кончиться», — неодобрительно заметил пломбир. «А может, еще и будут последствия. Нашумели». Как бы подтверждая его слова, открылась входная дверь в приемную. Пломбер тут же наставил на нее свой игрушечный пистолетик. Но из-за нее показался тот мужчина в защитного цвета меховой куртке, которого Владимир увидел за дверью рядом с мордастом, которого он называл будто в насмешку сухарем. Теперь у него в руках был автомат, прежде висевший на плече у мордастого. Быстро, оглядев приемную, он бросил неодобрительно. Этого громко что-то выстрел слышно было. Сейчас набегут тараканы. «Да-да, поручик, пожалуйста, посмотри там, чтобы мы успели собраться», – попросил его один из мужчин, и тот скрылся за дверью. Владимир оглянулся на Женьку, которого он, когда все началось, инстинктивно оттолкнул в угол между дверью и одежным шкафом и прикрыл собой. И теперь он вытирался у него из-за спины. В руке у него уже была его беретта, глаза шалелые, он тоже ничего не понимал в происходящем. «Оп!» – предостерегающе сказал один из мужчин и приселился в Женьку из поднятого с пола пистолета убитого уголовника – Это еще что? Владимир увидел, что Женька не знает, что делать. И этот мужчина тоже не знает, что делать. И только, пожалуй, то, что он видит перед собой мальчишку, да еще нежелание лишний раз шуметь, не дает ему тут же нажать на спусковый крючок. Мгновение было очень опасное. Вот так вот оно и бывает, понял он. Живешь, живешь, вроде все по уму делаешь. Вдруг в пиковой ситуации неправильное слово сказал. Или не вовремя руку в карман сунул. И все, приехали. Сколько таких случаев, поди? Вот только пострадавший об этом обычно не расскажут. Он толкнул локтем Женькину Берету в сторону и заступил, прикрывая его от наставленного ствола, одновременно выговорив, выговорив достаточно нелепую фразу. «Это он так! Не обращайте внимания! Мы вам не враги!» «Ну-ка, дай сюда!» Тут же рядом появился пломбир и цокнул Женьку за руку, державшую пистолет. Женька, молодец, ситуацию понял и, поколебавшись, разжал руку, отдал Берету. Пломбир выщелкнул магазин и сказал с неодобрением. «Чего это вы, молодой человек, всего три патрона с собой носите?» «Нету больше!» На обуче сборкнул Женька. И в самом деле, откуда бы? Патроны у псов были жесточайший дефицит, на них играли в карты. Видно было, что цена такого быстрого и бесшумного убийства пятерых больших матерых мужиков произвела на Женьку сильное впечатление. На Владимира, впрочем, тоже. Его даже стало немного потряхивать. Кинул взгляд в сторону. Там трое мужчин быстро и обстоятельно проконтролили, добили лежавших. Двое, орудуя маленькими, почти игрушечными ножиками, быстро, как на мясокомбинате на разделке, спарывали лежащим в шею сбоку горла, там, где проходит сонная артерия. А тела еще шевелились, издавали какие-то хрипящие звуки, двигали руками и ногами в агонии. Вокруг тел быстро стали расти темные лужи, а третий, добив двоих лежащих ударами вполне парноразмерного ножа в спину, теперь был занят делом. Выщелкнул из зеленоватой рубчатой рукоятки ножа некий цилиндрический механизм и вставлял в него, судя по всему, обычный автоматный патрон на 7,62 мм. «НРС-2!» — проследив за его взглядом, сообщил пломбер, пряча Женькину берету в карман. «Один недостаток, однозарядный, в отличие от МСП, малогабаритного специального пистолета. Зато клинок есть, но габариты». «Пломбер, хорош трепаться!» — окликнул мужчина в куртке дубленки. «У тебя в твоей богодельне нормальное оружие есть? Нам еще выйти отсюда надо будет». А? Да, конечно, конечно, Игорь, как же, как же без запаза, отвлекся тот. Вон за картиной. Да не, не снимай, рви он нафиг, она к стене на шурупах. Висевшая на стене картина Афорт, изображавшая что-то изысканно непонятное, но в цветовой гамме, гармонировавшая с отделкой приемной, не то метели в вишневом саду, не то размазанное фото дальней галактики, снятое через светофильтр, была тут же грубо сорвана, и за ней оказалась не глубокая ниша, в которой одно. Над другим на длинных гвоздях были закреплены три коротеньких дробовика, без прикладов, с черными пистолетными рукоятками. Там же в нише стояли три коробки с патронами. Ну, хоть что-то, пробормотал тот, которого пломбир назвал по имени Игорем, а до этого Шивой. Это чисто чтобы выйти, заверил пломбиру. В машине нормальная нарис, и вообще... Тут же дробовики были сняты, и приемная наполнила щелканием заправляемых патронами трубочных магазинов. Вот так вот дела обстоят, вздохнул пломбир, бросил взгляд на Женьку и Владимира. Чего ж, пана, больше не будет от вас сюрпризов? Видишь, пистолет притащили. Надеюсь, ничего больше? Нет времени шмонать вас, а то ведь мы можем вас и к этим в компанию определить. Может и надо бы, да неохота карму перегружать. Кстати, Шива, как будто вновь что-то вспомнил он. Я говорил, что пацаны прошли без досмотра и звонка. Говорил, подтвердил тот. Значит, тут одни ихние, Тузовские, остались. Крестовых всех сняли, и хорошо, что если не на глушняк. Впрочем, наплевать. Чувствуется, кончились времена, когда нас уголовные масти волновали. На два летит отсюда. Он опять о чем-то переговорил по рации, выслушал ответ и сообщил всем. Пока тихо, джентльмены, но это ненадолго. Хотя всю верхушку синих мы и зачистили. Он сплюнул в сторону недвижимого тела Хмурого и других, уже лежащих, слившихся в одну большую лужу крови. Но обязательно ведь пишется среднее звено. «Эх, Оршанск, Оршанск, несчастный ты город, никакого тебе покоя!» «Пломбер, кончай стонать!» – опять откликнули его. Что там с авторитетами, будем смотреть или что?» «Ну как же, как же!» – засуетился тот. «Конечно, нужно глянуть, о чем там договорились криминальные авторитеты, вор в законе Крест и борзый, но подающий надежды туз с милым именем Аркаша. Хоть мы и решили уже, что в этой междоусобице не участвуем, но все же нельзя же их оставлять без отеческого напутствия». Редик, дорогой, откройте малиновые ворота!» Он кнул стволом пистолетика в направлении дверей в кабинет. «Только не поскользнись в этой луже. Это страшное дело, если засохнет. Как они паркет-то оттирать-то будут?» Тот, кому он обращался, только хмыкнул в ответ. не думаю, что чистота паркета их будет волновать». И вдоль стенки подошел к двери. Приоткрыл. Полностью она не открылась, мешало тело Хмурого. Его пришлось оттащить в сторону, частично размазав кошмарную лужу. Открыли. Действительно, тамбур. Закрыт. Тот, которого называли Редиком, пнул в двери, распахивая их внутрь кабинета и отступил, давая обзор. Прямо перед дверью на паркетном полу кабинета в схватке не на жизнь, а насмерть катались, сцепившись в объятия двое мужчин. Крупный крест и значительно более мелкий, но верткий и злобный Аркаша Тузлов с козырной кличкой Туз. Они вцепились друг в друга и возились на полу, остервенело рыча и стараясь добраться друг к другу до горла, до глаза, порвать пальцем о рот. Выли от ненависти, всхлипывали, кусались, выпуливали друг в друга невнятное ругательство. «Ах, сука, лярва, падали!» ба ба «Развлекаются бугры», — хмыкнул кто-то из мужчин. Не сходя в кабинет, уже вооруженные короткими дробовиками и одним пистолетом, они заглядывали в дверь кабинета. Вот этот шустрый мелкий победит. Ой, да ладно, крест Аркашу массой задавит, не согласился кто-то. Задавил бы, если бы не кумарил каждый день, он ведь уже конченный наркоша, блять, поддержал кто-то первого говорившего. Пятьдесят на пятьдесят, откликнулся еще один. Кто бы знал, как он меня за эти месяцы задолбал, вздохнул один из них и, обернувшись, спросил у пломбера. Так ну что, с концами отсюда? С концами, с концами. Подтвердил тот, выгребая из ящика секретарского стола какие-то бумаги, комка их, суя в тут на столе пластмассовое ведро для мусора. Сваливаем, как говорят наши бывшие коллеги, в муск. Там что-нибудь новое замутим. Тут что-то стало томно. долбаные уголовнички совсем повыпряглись. У меня в последнее время прям чесалось между лопатками. Так и ждал, что кто-нибудь из этих расписных шило сунет или стрельнет. Ну их нахер, этих хроматики с большой дороги. На чем что-нибудь новое, интеллигентное? «Вот я сразу говорю, что не надо с уголовщиной связываться», — сказал Шива, осуждающе. «Ну что ж, опыт мы получили», — не согласился пломбир. «Он уже набил почти полностью мусорное ведро комканной бумагой, чекнул зажигалкой, и из ведра потянулась сизая дыма, лизнули бледно-оранжевые языки огня. И вообще, если б не этот Аркаша, если б крест был полнее, не наркоманил, и если б...» «Много если б...» угу. Ну что ж, мы не в накладе, начальный капитал собран, можно продолжить уже в новой среде. Он оглянулся на замерших у стены Владимира и Женьку. И Владимир остро почувствовал свою беззащитность перед чужой волей. Что если их с Женькой сейчас зачистят? Он не особо понял, что тут сейчас по сути произошло. Кажется, одна группировка воров сменила во власти другую. Или напротив, прежняя группировка отстояла свое право снимать сливки с воровского корыта. Но почему они собираются уезжать в Мурск, если тут все так, в общем, на мази? Почему не разнимает дерущихся не на жизнь, а на смерть авторитетов уголовного мира? Ничего не понятно. Но главное сейчас не понимание, а уйти отсюда живыми и найти Наташу. Как сами, ясно, тут уже не узнать. Как бы отвечая на его незаданный вопрос, пломбер вздохнул. Вот так вот, Володя, жизнь распоряжается. Создали мы тут целую криминальную империю регионального масштаба, а теперь она разваливается. Ибо из говна, оказывается, небоскребы не строят, не тот материал покивал грустно своим мыслям, глядя на разгорающийся костер на письменном столе. А ты забирай мальчика и валите домой. Не получилось у нас сотрудничество. Я к тебя в музг взял. Понравилась мне твоя цепкость, хватка деловая, опять же, то, что ты за девочкой своей все же пришел, но у тебя могу спорить, в не небось, сейчас много всяких личных обязательств, чтобы все бросить и налегке. Да? А то смотри, тут тебе один из уголовничков, он аркашных неровно дышит. Может, ты в курсе? Белый погонял. Слыхал? Такая белесовая, бланинистая моль из дезертиров, но злобный. Что-то вы с ним не поделили. Очень он просил с тебя лично найти и посчитаться. А? Думай три минуты. Да, да, так в жизни бывает, юноша, на обдумывание основополагающих по жизни решений всего три минуты. И это еще хорошо, сплошь, рядом обстоятельства так и вообще времени на раздумья не дают. Все решается помимо Наташа, напомнил Владимир, от души у него отлегло. Явно не будут их, Женька, сейчас зачищать. Где она? А, -а, а вот вот-вот, я же говорю, личное обязательство. Разглядывая полыхающий костер на столе, от которого уже занялись и шторы, сказал пломбир. — Девушку твою продали в бордель. Владимир дернулся, как от удара. — Да-да, в бордель, — повторил сочувствием в голосе пломбир. — А как ты хотел? У нас вишли не собес. Тебе дали неделю, ты не явился. Ну и все. Нет, мы входим, конечно, в положение, и все такое, но порядок есть порядок, а то никто уважать не станет. — Ты не явился, мы ее того продали. Не особо дорого, кстати, так, чисто из принципа. Кому продали? Когда в смятении выкрикнул Владимир? Какой-то сюр. Его Наташу продали. В бордель. Это что, черт побери, новое издание Анжелика и Султан? А этому, как его? Пломбир по щелку пальцами вспоминаем. Как его? Ну, такой с дырками в ушах, как с тоннелями по виду Пидор. Проституток держит. Один из основных тут, может, слыхал? Их тут немного в Варшанске-то осталось. Он да там, адам, что в твоем кабаке блядский шалман организовал, как ее, Рамона. Еще пара малин по краям, Но эти основные, кто от эпидемии не передох. Ну, не считая индивидуалок. Все нам платят. То есть платили тьфу, вот этому пидору дырявому и продали. Ты поспрашивай, поспрашивай в кругах. Я б сам на водку дал, но орлы мух не ловят. Я сам этим не занимался. Даже не видел его. Видел его всего только раз мельком. Поспрашивай. Может ты на, на ничего пока с твоей мисс? Сейчас на Блиде не сезон. Владимир всего передернул от такого цинизма и невольно у него вырвалась. «Она же беременная!» На что пломбер лишь сочувственно пожал плечами. «Бывает. Надо было вовремя приходить. Постарайся ее побыстрее найти. что тебе еще скажу?» Костер на столе уже полыхал вовсю, горели шторы, клубился дым, И пломбир отступил от стола, щурясь. Из-за дверей приемной раздалась автоматная очередь, потом еще одна. Дверь распахнулась, в нее заглянул тот, которого пломбира называл поручик. «Быстрее, чего вы тут застряли? Я же говорю, сейчас попрутся!» Был он уже без зимней куртки, в армейском камуфляже, с откуда-то взявшимся на нем бронежилетом и разгрузкой с магазинами поверх него. Яростно сосредоточен, как во время боя. Не закрывая дверь, придержав ее ногой, вновь дал очередь куда-то вдоль коридора. Гильзы и веером полетели в приемную. Все засуетились. Пломбир пнул стол, и полыхающая, плавящаяся корзина со стола упала на пол, поджигая шторы и снизу. Двое, взводя дробовики, сразу двинулись на выход на поддержку поручка. С этим-то что делать будем? — тыкнул в сторону распахнутой двери в кабинет, откуда раздавались утробные рычания, спросил один из мужчин. — А как там дела? — поинтересовался пломбир, направляясь тоже к выходу и между делом заглядывая в дверь тут сейчас запорит креста, сообщил тот. Он падал, неспортивно поступил, у него заточка на голе не была. Вот он сейчас креста и шинкует под ребра, а тот кусается только. Мы тут все неспортивно поступили, многословно согласился пломбир. Скажено же было, никакого оружия на стрелке. А вот падишь ты, пистолеты, ножи, заточки с обоих сторон, хотя вроде как и обыскивали друг друга. Но они не знают правила левого бицепса, а мы не знаем их методы. Видишь, даже Макаров спрятали, так что мы не нашли. Хорошо, хоть пулемета в трусах никто не принес. Прям какое-то безобразие и нарушение конвенций Чего скажешь, кончает туз креста? Почти что аминь, подтвердил тот. В коридоре опять а, протрещала очередь, и ответили издалека, из глубины коридора. Тут же раскатисто бухнули два выстрела дробовика. Ну, поставь точку обоим мы уходим. Ты замыкающий. Пломбер, застегивая пальто, был уже около двери. Обернулся к Владимиру и Женьке. Пойдем. — До первого этажа, до выхода вас проводим, вернее, за нами пойдете, а дальше, как знаете, оставаться не советую, уголовнички сейчас сильно злые будут. — Жалко не досмотреть, такой бой, — сказал мужчина у входа в кабинет, взводя курок пистолета. Впрочем, я все равно на туза поставил, он шустрее. Владимир, вслед за ним Женька, вышли из кабинета. В коридоре на выходе, раскинув руки, лежал на спине тот, с месистой мордой, которого поручик называл Сухарь, Так что через него пришлось неудобно перешагивать. А Женька, недолго думая, и вообще наступила ему на грудь. Поручик, выставив автомат, занимал позицию для стрельбы с колена, зорко высматривая поверх автомата что-то в глубине коридора. Еще один мужчина с дробовиком занял позицию с другой ст стены. Еще двое страховали тыл. Сзади в кабинете стукнул выстрел. Через распахнутую дверь тянула дымом и запахом горящей бумаги. «Пошли, пошли на лестницу!» Торопил пломбир, размахивая опять своим игрушечным пистолетиком. «Пока они не прочухались! Уходим!»